Глава двадцать седьмая Возвращаясь в наш домик, я рассчитывала увидеть Эрмелину в слезах, но ошиблась. Она сидела на скамейке с пузатой, дымящейся кружкой в руках, и лицо её было совершенно спокойным. Я бы даже сказала, умиротворённым. «Майк меня не бросил», — сказала она, когда я приблизилась. «С ним что-то случилось плохое. Леди Миока с нашего факультета тоже пропала, и тоже с запиской». Я с недоумением уставилась на подругу. Сразу вспомнилась шуточка, которую видела в соцсетях ещё дома. Он меня не разлюбил. Он просто в реанимации. Девочки, я так счастлива. Но Эрмелина вовсе не была похожа на такую девицу. Видимо, она заметила моё замешательство и пояснила, отсалютовав чашкой. «Успокоительный отвар», — Армандо принесла. Сказала, что наплакаться ещё успею, и заставила пить. «Так что я сейчас допью и буду спать до утра». А утром было что-то жутковатое в том, как спокойно она говорит о предстоящих утром страданиях, которые, безусловно, вернутся. Эрмелина поднялась со скамейки и пошатнулась. Я подхватила её и помогла добраться до комнаты. Острая жалость болезненно ворочилась внутри, сжималось сердце, закипала слезами на глазах. Я пришла в свою комнату, села на кровать и расплакалась от бессилия. Нужно было что-то делать, но я понятия не имела, что… «Опять кого-нибудь подожгла?» — раздался голос из угла. Я вздрогнула. «Медведь!» В последнее время он со мной не разговаривал, и я уже как-то отвыкла. Хотелось послать к чёрту этого юмориста, но сил не было. Я упала на подушку и разрыдалась в голос. «Эй, перестань!» — испуганно выпалил медведь. «Не выношу женских слёз! Рассказывай, что случилось! Вдруг помогу!» Ненавистные медведю женские слёзы тут же высохли. а ведь он действительно может помочь. По крайней мере, он наверняка знает, кому могла понадобиться коллекция сильных магов и для каких целей. Я уже открыла рот, чтобы начать рассказывать обо всём, что приключилось, но во входную дверь постучали. Я подскочила, как ужаленная. Кто бы это мог быть? Обычно в домике студентов никто не заходил, но сейчас точно необычно. «Кто?» — спросила я внезапно севшим голосом. «Устрица в пальто!» — донесся голос костелянши. Я метнулась в прихожую и открыла дверь. Милая пухлая булочка Гретта буквально метала молнии. «А что, наказание тебе уже отменили? Я теперь должна тебя вылавливать? Может, и убрать подвал за тебя?» «Извините», — залепетала я, — «просто тут столько всего...» Не могу сказать, что я чувствовала себя виноватой. После сегодняшних событий кто угодно забыл бы о чём угодно, а уж тем более о такой неприятной вещи, как подвал. «Не заговаривай мне, зубы!» Гнев Костелянши явно утихал. Да и вряд ли она была способна злиться долго. Не тот характер. «Пойдём, отведу тебя. У меня рабочий день давно уже закончился. Жди вас тут, нерадивых!» Я с сожалением покосилась на дверь своей комнаты. «Сейчас бы допросить медведя, пока он в настроении разговаривать». «Ладно, сделаю это через пару часов. Будет вредничать, пореву немного». Выдал себя, плюшевая шкурка. Повеселев, я бодро зашагала за Гриеттой, а ведры и тряпки присоединились к нам уже на территории Академии. Уже через два часа я поняла, что переоценила свои силы. Уборка двигалась медленно, у меня буквально всё валилось из рук. Я постоянно задумывалась о Майке и остальных пропавших, о пугающе отстранённой после отвара Эрмелини. Вспоминала записку, пытаясь понять, что в ней не так. В общем, надолго зависала. А когда спохватывалась, мне не сразу удавалось сообразить, где я и что тут делаю. Выбралась из подвала я далеко за полночь и торопливо побежала домой. Хорошо, что медведь никогда не спит, так что сейчас я, возможно, что-то узнаю. Не то чтобы я слишком на это надеялась, всё-таки это плюшевый медведь, а не частный детектив. Но хоть что-то подсказать он может. Когда до крыльца оставалось несколько метров, что-то сильно толкнуло меня в грудь. Так сильно, что меня отбросило на несколько шагов назад, а дыхание спёрло, и несколько секунд я беспомощно открывала рот, пытаясь вдохнуть воздух. «Осторожно, идиот! Она нам живая нужна!» — раздался тихий мужской голос, режущий, неприятный. «Ну так и хватай, раз нужна!» Я попыталась закричать, позвать на помощь, но смогла лишь вдохнуть воздух. Голос мне отказал, то ли от страха, то ли от того, что меня пришибло не просто ударом, а заклинанием. Две серые тени приближались медленно, уверенно. Я попыталась отползти назад и поняла, что не могу даже этого. Тело стало вялым и непослушным, и страх пропал, а вместо него накатила какая-то болезненная сонливость. Как во сне, когда тебе нужно бежать от преследователя, а воздух становится вязким, и ты не можешь сделать ни шага. «Ну вот и сбылась мечта идиота». Я ведь хотела узнать, что случилось с Майком и другими, как эти гады умудрились заставить их написать записки и зачем вообще понадобилось похищать студентов. Вот теперь и узнаю на собственной шкуре. Тени почти подошли. И вдруг, при свете луны, я увидела, как маленькая рыжая молния вылетела из-за кустов, метнулась ко мне. «Рыжик, кодик мой, ну куда ты лезешь?» А котёнок встал между мной и похитителями, злобно ощетинился, выгнув спину, и зашипел. «Храбрый, отчаянный малыш! Он пытается меня защитить и, наверное, даже не понимает, насколько неравны силы». Странно, но тени остановились. Лиц похитителей я не видела, но, судя по их переглядываниям и еле слышным нервным перешёптываниям, они были растеряны. А в следующий момент случилось то, чего я не ожидала. Котёнок... издал громкий мяфк, и ночь озарила пламя, мощное, яркое. Волна жара хлестнула меня по щекам, но пламя с гулом выстрелило в другую сторону. Раздался чудовищный треск, в небо взметнулся столб чёрного дыма с гаснущими искрами, а один из похитителей, о боже, осыпался горсткой пепла. «Что же это за огонь такой, который в состоянии за секунду сжечь человека?» Второй попятился назад, но убежать не успел. Следующая вспышка пламени, треск, дым, искры, и вот уже на землю осыпается ещё одна горстка пепла. Голос вернулся вместе со страхом, болью и способностью двигаться. Я с трудом села. «Рыжик», — прошептала я онемевшими от ужаса губами. «Мне ведь не показалось, это сделал мой котёнок. Чёрт побери, но как?» Рыжик тут же откликнулся на своё имя. В одно мгновение вскарабкался мне на руки, уткнулся прохладным носом в шею и довольно замурлыкал. «Что же ты такое, мой маленький питомец, и нужно ли мне тебя теперь бояться?» Подумала я про себя, а вслух сказала «Спасибо». И почесала малыша за ухом. Он замурлыкал ещё громче, и я почувствовала, что ужас, который сковывал меня всё это время, начал отступать. Наша идиллия продлилась недолго. Вскоре послышался топот ног, от сияющих шаров стало светло, как днём. У нашего домика стали собираться мужчины в форменной одежде. Один из них подошёл ко мне. «Что тут произошло?» — отрывисто спросил он. Я подняла голову, чтобы ответить, и вздрогнула, наткнувшись на колючий презрительный взгляд. «Ничего себе! Я ещё и сказать ничего не успела». А он уже смотрел на меня так, словно я была преступницей, и он заранее не верил ни одному моему слову. Неприятный тип. Весь какой-то узкий. Узкие плечи, узкое лицо, длинный узкий нос, брезгливо поджатые узкие губы, брови те узкие, словно он их выщипал. Рыжику тип тоже явно не понравился. Он вывернулся из моих рук, прыгнул на все четыре лапы и предупреждающе зашипел. На лице мужчины отразилось искреннее удивление. Он отшатнулся. «Что это ещё за чёрт возьми?» — пробормотал он. «И я почувствовала себя как никогда защищённой», — погладила Рыжика по мягкой шорстке «Тише, тише, маленький», — сказала я вслух. Не хватало, чтобы он ещё и этих визитёров жёг дотла, чего делать совершенно не стоило, потому что я уже догадывалась, кто сейчас стоит передо мной, и всё-таки спросила. «Кто вы?» Узкий с явной неохотой ответил. «Я королевский дознаватель, Салахандр. Заберите вашего зверя, он ведь вас слушается». «Хороший вопрос. Понятия не имею. Кошки вообще никого не слушаются, гуляют сами по себе. Но судя по тому, что я только что увидела, мой рыжик не совсем кот. Или даже совсем не кот». Я взяла рыжика на руки. «Тише, малыш, свои», — сказала я. И он успокоился, свернулся клубочком у меня в руках. И всё же я отлично чувствовала напряжение в его маленьком тельце и не сомневалась, случись что, он в доли секунды снова встанет в воинственную позу и будет готов шечь огнём. «Так вы объясните, что случилось?» раздражённо осведомились сверху. «На меня напали», — сказала я. «А Рыжик?» — мой голос сел. Я не знала, как объяснить то, что произошло. «В общем, он меня защитил». «И где нападавшие?» — спросил королевский дознаватель. Я показала глазами в ту сторону, где лежали две кучки пепла. Он меня совсем защитил. Дознаватель проследил за моим взглядом и присвистнул. «Собирайтесь», — сказал он мне. «Куда?» — не поняла я. «Сегодняшнюю ночь проведёте в академии. Насколько мне помнится, там были камеры. У меня к вам много вопросов. Завтра отправитесь в королевскую тюрьму». «За что?» Вот теперь я вообще ничего не понимала. Это ведь на меня напали. Королевский дознаватель недобро усмехнулся. «Не стройте из себя невинную овечку, леди. Не знаю, как вам это удалось. Вообще не думал, что студенты способны магически привязать Гояра». Он покосился на Рыжика. «Но если вы знаете и в состоянии реализовать столь мощное заклинание, то уж точно должны быть в курсе, что это противозаконно». «Но я его не привязывала. Мы просто подружились. Я вообще не знала, что он умеет такое». Королевский дознаватель засмеялся. Смех у него был неприятный, как и он сам. «Хорошая попытка, леди, но экспертиза с лёгкостью покажет, что вы лжёте. Для такого умелого и мощного мага вы выбрали слишком нелепую схему защиты. Глупость вам совершенно не к лицу». Горло сдавило, злые слёзы выступили на глазах. «Я говорю правду, а мне не верят. Камера, тюрьма...» «Боже, этого не может быть, это не со мной...» Дознаватель шагнул ко мне. Рыжик тут же подскочил и ощетинился. «Усмирите вашего зверя, леди!» Жёстко сказал Салахандр. «И следуйте за мной. Это в ваших же интересах. Иначе мои бойцы уничтожат и вас, и его». «Уничтожат? Меня? Это и есть та обещанная магистром Рониуром надёжная защита? И чем они лучше похитителей?» Я взяла Рыжика на руки. «Тише, тише, маленький небуянь. «Нам сейчас нельзя. Поверь, я ни в чём не виновата. И ты не виноват. И с этим обязательно разберутся». Я говорила всё это и сама себе не верила. «Что тут происходит?» — раздался до боли знакомый голос. «Магистр Ронюр! Господи, как же я рада его видеть!» «Ваша студентка, магистр Ронюр, магически привязала Гаяра. Погибли два человека. Сейчас она отправится в камеру при Академии, а завтра будет... препровождена в королевские казематы». «Магически привязала Гаяра? Магистр насмешливо приподнял бровь. «Студентка? Может, ещё скажете, что она поработила мир?» «Магически. За всю историю королевства не наберётся и десятка магов, которые были на это способны, и никого из них нет среди ныне живущих. И вы полагаете, что иномерянка, которая явилась сюда всего две недели назад, может это повторить?» «Полюбуйтесь». Дознаватель указал на Рыжика, который сидел у меня в ладонях и сердито зыркал по сторонам. «И на это полюбуйтесь!» Он указал на горстки пепла. «Вот что осталось от двоих несчастных, которые встали на пути у вашей студентки!» «Они не встали!» В отчаянии воскликнула я и посмотрела на магистра Рониура. «Уж он-то должен мне поверить!» Они пытались меня похитить, как Майка и Миоку и третью девушку, а Рыжик выскочил из кустов и спас меня, и никуда я его не привязывала, он сам». Магистр Рониур молча слушал, и чем дольше я говорила, тем большим гневом наливался его взгляд. «Какого дьявола!» — он повернулся к Салахандру, и только тогда я поняла, что гнев был обращен не на меня, а на дознавателя. Что делает сотня королевских стражей в Академии, если они не могут предотвратить покушение на студентку? Ещё не доказано, что это было покушение, — холодно сказал королевский дознаватель. Но было видно, что его спокойствие напускное. Нет, теперь он уже не выглядел победителем. «Леди Юлия, позвольте, я помогу вам подняться», — сказал магистр Рониур. «Только сейчас я поняла, что всё ещё сижу на земле. Надеюсь, что ваш...» Он покосился на Рыжика. «Питомец не сочтёт это нападением». «А кто ж его знает, моего питомца? И если горстка пепла на месте дознавателя меня бы ни капли не расстроила, то причинить вред магистру Рониуру совсем не хотелось». «Не подходите», — испуганно выпалила я. «Сама встану». Я попыталась подняться, но голова закружилась, и я тяжело осела на траву. Магистр Рониур приблизился, а Салахандр проворно отошёл на пару шагов назад — Видимо, не желал быть случайно задетым адским пламенем. Трус. А ещё дознаватель. Магистр достал из кармана кругляшок, похожий на медную монетку, присел на корточки, обхватил тёплой ладонью мою кисть и приложил его к моему запястью. «Оглушающее заклинание», — сказал он. Серые глаза напротив, близко-близко, тёплое дыхание, скользящее по щекам, запах чистой кожи, сильные пальцы на запястье. Странное ощущение, словно весь мир — куда-то провалился вместе с дознавателем и его бойцами, домом, академией, звуками, запахами. Голова кружилась, внутри всё дрожало. Казалось, ещё немного, и скрыть эту дрожь станет невозможно. О, боже. Я опустила взгляд, но стало только хуже. Его губы мягкие, чуть обветренные, они шевелились, выговаривая какие-то слова, но из-за грохота крови в ушах вообще ничего не было слышно. Так иногда прорывалось... Чувствует слабость, пару дней пройдёт. Словно в каком-то трансе я смотрела на них, не в силах отвести глаз. Внезапно ладонь исчезла вместе с кругляшом. Магистр поднялся на ноги, и я, наконец, смогла вздохнуть. Что сейчас было, а? Я быстро огляделась. Судя по всему, прошло всего лишь несколько секунд, а мне показалось, что вечность. Тем временем магистр Ронюр... Снова наклонился и, не обращая никакого внимания на насторожившегося рыжика, легко подхватил меня на руки и понёс к скамейке. Рыжик к такому не слишком деликатному обращению с хозяйкой почему-то отнёсся спокойно. Я с облегчением выдохнула и расслабилась. И сразу выяснилось, что оказывается это приятно, когда тебя несут, и когда можно совершенно официально прислонить голову к крепкому плечу и почувствовать себя по-настоящему защищённой в кольце сильных тёплых рук. И почему скамейка так близко? Почему бы ей не стоять, например, за домом? И не за нашим, а за каким-нибудь самым последним в ряду. А то и вовсе за Академией. Магистр донёс меня до скамейки, усадил и встал напротив. А теперь, леди Юлия, расскажите подробно, что случилось. Сказал он таким спокойным тоном, что все глупости, о которых я только что думала, мгновенно вылетели из головы. И почему дьявол побери ты оказалась на улице в столь поздний час? Снова на «ты»? Дело плохо. Видно, и правда очень разозлился. Теперь уже на меня. «Я возвращалась из подвала», — тихо сказала я. «Наказание же». Магистр Рониур чертыхнулся. «Как ты вообще могла додуматься туда пойти, сейчас, когда такое творится?» Первым порывом было сказать, что меня туда отправила Гарета. Не поленилась даже прийти к домику. Но я вовремя осеклась. Гарета всегда относилась ко мне по-доброму, а если всё откроется, её явно ждёт нагоняй. Ярость в глазах магистра Рониура явно об этом свидетельствовала. Я не подумала, извините. Рассказывай дальше. И я рассказала подробно. Как меня ударило в грудь заклинание, как злоумышленники переговаривались о том, что я нужна им живая, как из-за куста вылетел рыжик и спас меня, а потом, когда всё уже было позади, появился королевский дознаватель и его бойцы. Магистр Рониур развернулся к дознавателю. «Позаботьтесь о том, чтобы до утра все домики студентов были надёжно защищены. Каким образом посторонние могли проникнуть на территорию, которую вы охраняете?» Дознаватель криво усмехнулся. «Благодаря вашей студентке мы теперь не сможем допросить предполагаемых похитителей. Возможно, не такие уж они и посторонние. Велика вероятность, что это кто-то из служащих академии или студентов». Он помолчал и добавил. «Был. Но ведь допросить их теперь уже невозможно. Очень удобно, верно?» «Если это кто-то из служащих Академии», — сказал магистр Рониур, «то завтра мы об этом узнаем». «Интересно, как же?» — не сдавался дознаватель. «Они не выйдут на работу». Магистр посмотрел на него, как на идиота. Тот замолчал, только тонкие губы вытянулись в ещё более тонкую злую ниточку. Жаль, ненадолго. «И всё же я настаиваю», — сказал дознаватель, «чтобы эта студентка провела ночь в Казимате. Там она будет в безопасности. И мы все будем в безопасности. Магическая привязка Гаяра. Бросьте, вы же сами в это не верите». «И тем не менее, в камерах магия не работает. И как только студентка окажется там, Гаяр будет отвязан». Магистр Рониур задумался, а я похолодела. «Неужели мне и правда придётся провести ночь в камере?» «Леди Юлия сегодня переночует в моей комнате. Там она точно будет в безопасности и никому не навредит», — сказал он холодно. «Ночевать у Рониура?» Сердце пропустило пару ударов. Я даже не знала, как к этому относиться, но потом подумала, что это в любом случае лучше, чем ночь в камере. «А в вашей академии я смотрю вольные нравы», — с усмешкой произнёс Салахандр. Мои щёки вспыхнули. «Извольте извиниться», — тихо сказал магистр Рониур. «Для слуги закона вы слишком часто выдвигаете необоснованные обвинения, в данном случае бросающие тень на честь Академии и юной леди». Я думала, что дознаватель просто пошлёт его к чёрту, но тот, помолчав немного, выдавил из себя презрительное. «Извините». Магистр Рониур отвернулся от него так, словно бы дознаватель просто перестал существовать. «Леди Юлия», — магистра задумчиво посмотрел на Рыжика. «Я так понимаю, ваше чудовище пойдёт с нами?» Я тоже посмотрела на Рыжика и сказала ему серьёзно. «Коть, я в безопасности. Ты можешь идти гулять по своим делам». Но он вскарабкался мне на плечо и зарылся мордашкой в волосы. Ответ был более чем очевиден. «Ну что ж», — со вздохом сказал Рониур. «Иного я и не ожидал.